И в спорах со своим учителем вскоре Зинаида сообщала Зубатову, что Бахарев посещает кружок земляков-сибиряков. Это была информация, заслуживающая внимания. Дело было в том, что кружок привлек к себе внимание московского охранного отделения в связи с тем, что там, по агентурным данным, во время собраний некий Распутин произносил речи террористического характера. Одновременно с этим департамент полиции сделал запрос в Московское охранное отделение о личности курсистки Осопинской, обратившей на себя внимание ввиду полученных указаний на ее вредное направление. При установлении Осопинской выяснилось, что и она имеет отношение к данному кружку, в который входили сестры Акимовы, Чистякова, Лукьянова, Няшин и Смирнова. Кружок располагался в доме Якуба по Тишинскому переулку, где снимали комнату указанные лица, а также сам Распутин. В ноябре того же года из перлюстрированных писем департаментом полиции по поручению Зубатова был установлен Повелка Поволоцкий, который на момент негласной проверки поселился в доме Якуба. Пока Зинаида проходила так называемый курс молодой революционерки и активно посещала кружок, условно называемый Распутинским, Сергей Васильевич с помощью скрытого наружного наблюдения установил еще целый ряд лиц, приходивших в дом Якуба. В январе 1895 года их список был дополнен по официальным филерским отчетам еще Егоровым, Тарабанько, Королевцом, Корнейчик-Севастьяновым, Фроловой, Пухнянским, Бахаревым и Гернгросс и другими. Распутин – И Павел Поволоцкие задумали организовать покушение на жизнь Николая II, приезд которого в Москву ожидали в марте 1895 года. С этой целью они на собраниях земляков-сибиряков в доме Якуба подбирали для вербовки лиц, пригодных для террористической деятельности. Вначале Зинаиде об этом не было известно. Когда раз Путин предложил Бахареву принять участие в подготовке убийства царя, тот согласился изготовить метательный взрывной снаряд, возомнив себя техником Кебальчичем, который изготовлял в 1881 году метательные снаряды для убийства Александра II. Вскоре Бахарев имел доверительную беседу с Зинаидой, о ней Генгрос срочно сообщила Зубатову. Встреча Зинаиды с Сергеем Васильевичем состоялась поздней ночью на конспиративной квартире. Бахарев сказал мне, что хочет изготовить взрывное устройство. Когда я спросил, зачем, он пояснил, что это нужно для одного важного дела. Я не стал расспрашивать его, для какого дела. Далее Бахарев сказал, что мне придется заняться химией и вообще помогать ему. Я согласилась. Он предупредил, что об этом нельзя никому говорить. Зубатов уже понял, что речь идет о подготовке террористического акта с помощью взрывного устройства. Но на кого готовится вкушение, еще не знал. Об этом ему станет известно позже. Не кажется ли вам, Зинаида Федоровна, что Бахарев вас проверяет? Спросил Сергей Васильевич, закуривая папиросу. Нет. Он мне доверяет. Я уверена, что ему нужна помощница. Помощница для изготовления снаряда? Да. Если вы, Зинаида Федоровна, прямо будете принимать участие в изготовлении этого снаряда то будете являться непосредственной соучастницей покушения, и не исключено, что впоследствии вас придется привлекать к уголовной ответственности. Нас это не устраивает, и мы не можем этого допустить.